Глава 42. Всё же вечно. Взлетевшая с брызгами крови голова Селиса дважды отскочила от пола и прокатилась по нему. Эшафот Гиги Новыну Нуза взметнулся, обратившись в чёрные частицы, и мгновенно исчез. ха ха ха ха Да такая мелочь на нём ни за что не сработает!» — сказала Верфлер. В связи с истощением Арканы окружающий гегемона снег наполовину растаял, и барьер ослаб. «От обезглавливания Балдинос точно не умрёт! Тебя ведь от этого ничего не было, так?» Я посмотрел на ликующий Верфлор бесстрастным взглядом. «Обезглавленных Гигену Новынузом не спасти! Колено Гелетины сеет в глубине основы разрушения. следуя ритуала обезглавливания!» «Что за бред? Такое никчёмное заклинание не убьёт Балдиноса! Смотри!» Верфлор уверенно взглянула на труп Селиса, однако ни голова, ни тело не подавали никаких признаков жизни. Сколько не заглядывая в бездну магическими глазами, было видно лишь, что его основа приближалась к смерти. Болдинос! окликнула его она, но ответа не последовало. «Этого не может быть! Эй, Болдинос! — ещё раз позвала его Верфлер, а в ответ, разумеется, была лишь тишина. «Я ведь всё это время ждала... здесь твоего...» Она попыталась пойти к Селису, но ей помешал и не пустил за свои пределы барьер. Возвращение! «Эй, Балдинос, ответь мне! Ты ведь лишь притворяешься мёртвым, да? Ты ведь сейчас встанешь и расправишься с ними, да? Эй, ну пожалуйста, Балдинос, ответь мне!» Раде сказала Верфлер, а затем закричала с душераздирающим выражением лица. «Ответь мне!» Слова, выкрикивая, которые надрала горло до предела, растворились в тишине. Но ответа на них не последовало, ни единого слова, а это означало, что Селли сгинул. «Нет!» В аппеле сопроводила выброс магической силы из всего её тела. Выжимая всю свою жизнь до последней капли, она начала яростно бить обеими руками по барьеру из снежных луноцветов и раздирая их от бурного столкновения магических сил. Ударившись об барьер всем телом, не заботясь о том, что с ней будет, она разбила его и побежала к голове Балдиноса. Добравшись до неё, она встала на колени, нежно потянулась к ней дрожащими руками и, плача, прижала голову к своей груди. Я не прощу тебя! Проливая слезы, Верфлер уставилась на меня полным ненавистью взглядом. Милые мои детки, вы не обязаны подпирать небесный полок! Демоницы, поющие эту песню, находятся здесь! Убейте их сейчас же! Она нарисовала магический круг и отдала приказ драконам Гегемонам, скрывающимся внутри тел граждан Исиолы, поющих в городе Голоднагуа. Пускай этот мир без балдиноса сгинет! Эй, детишки! Обезумев от любви, закричала она. «Отомстите за своего отца Балдиноса! Растопчем его убийц все вместе!» Верфлер крепко обняла голову Селеса. Но же убейте их! Быстрей, быстрей, быстрей!» Покричала она, после чего её ошарашила. «Почему?» ошеломленно пробормотала она. Видимо, драконы-гегемоны ей не ответили. «Не хочу тебя огорчать, Верфлер." Я не спеша пошёл к ней, а гегемон насторожилась, прижав голову Селеса к себе, чтобы защитить его. На мой иммунитет дотянулся до всех драконов-гегемонов. Хоть первым я освободил мирных жителей, сейчас под моим контролем даже драконы Гигемонов внутри запретной гвардии. Ты врёшь, ты врёшь! Я же убил этого дракона до того, как твой иммунитет! К тому моменту, как ты пришел его своими руками, мой иммунитет уже перескочил на другого. Я направила палец на Верфлер, и ее шею обернула черная нить, которая затем превратила из зловещий ошейник. Что это за наряд! оказавшись в плену сна, Верфлер замерла, но даже так не выпустила из рук голову Селиса: Царь заграбного мира оказался прав! Ты действительно жалкая женщина. Пускай твою судьбу будут решать правители подземных глубин! Я отвернулся от Верфлер и вернулся к сломанному мечу небесной опоры где собрались Дидрих, Нафта и Гулруана, заодно с Мишей, Сашей, Леонурой и Зосей. Также ко мне медленно подошла и Аркана. Объединить всех жителей и правителей подземных глубин невозможно. Несмотря на все мои громкие заявления, до Идеала предстоит ещё очень долгий путь. Услышав мои слова, Дидрих широко улыбнулся. Не слишком ли это для Идеала, а, владыка демонов? Если будем следовать указанному тобой пути, возможно, однажды мы его достигнем. Спокойным голосом сказал стоящий рядом Голороана. Мы приглянулись, а затем кивнули. «Ну что ж, давайте нанесём финальный штрих». Я поднял руку над головой, чтобы поддержать небо, и Аркана, Голороана и Дидрих последовали моему примеру. Прислушавшись, мы вновь услышали раздающиеся вдали пение хора владыки демонов. «Как только грешником Бог твой ненавистный стал, вожелал я Господа именем поклясться, что на Ишафоте этом вынесу вердикт мечом. Ценою жизни свои я защищу и верну тебе непрерывно возносящему молитвы бога твоего канон, простить который не могу. Лишь именем бога отличается заклятый враг путём другим пошедший. Плод единения чувств народа подземной глубины Зиордала, Агахи и Гадесиолы начал собираться в зале опоры. Я принял их любовь к подземным глубинам на себя и сплёл её здесь в один пучок. Из моей правой руки вырвалась магия любви, окутавшая мир. Ла Примечание переводчика. Записано как «Сплетение всеобщей любви». Моя истиняя чёрная любовь и белоснежная любовь, собранная со всех подземных глубин, породила в зале опоры чёрно-белую колонну, которая надёжно подпёрла падающее небо. Теперь, даже если небёсный полог перестанет быть вечным и неразрушимым божьим ликом и станет прежним, сразу же он не развалится». «Аркана!» Я протянул ей Ливан Гирму. взяв божественный меч двумя руками на манер подношения. Аркана слегка присогнула колени. Вокруг неё засияли снежные цвета Луна взойдёт, меч упадёт и будет ждать следующего суда. Меч всемогущего Ливангирмы испустил серебристое сияние, которое озарило всё вокруг, и разделился на сокрушитель законов Даноа и луну созидания Артиэльтуноа. В небесном пологе сверкнул молодой месяц. Преврати колонну Лосенси в меч небесной опоры велевим! Аркана кивнула и взглянула на нее магическими глазами абсурдности. Черно-белый свет стал постепенно принимать форму меча. Ах, издала болезненный стон аркана, и из ее глазных яблок потекла кровь. Видимо, даже при помощи сил Чичи и Дженнула, ей не удалось уклониться от удара расселиться, она упала на колени. Я справлюсь! Стоя на коленях, она подняла взгляд магический глаз абсурдности на чёрно-белую колонну, Голлорона с Дидрихом протянули свои руки. «Позволь мне вернуть Артиэльтону прежний вид при помощи книги следов. Если луна созидания обретёт своё первозданное сияние, это облегчит твоё бремя». Голлорона достал из магического круга белоснежную книгу. «Хотя теперь, когда бога следов нет, не могу обещать, что у меня получится». «Ерунда!» «Давай я ограничу книгу Кандеквизортом». «Впрочем, я тоже малость не уверен в связи с тем, что нафта не может использовать божественные глаза». Они оба смотрели прямо на Аркану. «Я не буду ни каяться не просить у тебя прощения. Зиордал действительно отвернулся от тебя». Полным сожалением голосом сказал Голоруана. «Хоть поступки Агахи в прошлом никак нельзя искупить, я, будучи её королём, возьму эту ответственность на себя». Аркана пронзила взглядом своих окровавленных магических глаз обоих потомков Зиордала и Агахи, которые некогда предали её и превратили её жизнь в ад. «Я...» На миг она взглянула на меня, и я прекрасно понимал, каковой. «Всё ещё не могу простить ни Зиордал, ни Агаху, ни ваше учение, но...» С этими словами она мягко взяла их за руки. «Я попробую исцелить Нафту. Возможно, мне удастся частично вернуть силу её божественных глаз магическими глазами абсурдности». «Знаю я уже на самом деле, что не нужна мне больше ненависть сплошная. Возможно ли остановить уже опущенный клинок? Не поможет мой тебе бог, вознес молитву о богу твоему. Пусть всё же вечно существуют учения эти, хоть и ненавистны мне они». Аркана обратила на Нафту свои магические глаза, воссоздав и слегка исцелив её раненые божественные глаза. «Вверяю, кондеквизор тебе, Дидрих». «Понял». Нафта заглянула в будущее своими ранеными божественными глазами, а Дитрих поднял меч Кандеквизорда над книгой следов в руки Голоруаны и начал ограничивать будущее. Книга следов, часть первая. Загнер. Примечание переводчика. Записано как «Второе пришествие пережитков прошлого». Кандаквизорт ограничил священные песни, раскрытые книгой следов и Голоруаны, и из раканы полился свет. Подняв взгляд в небо, Я увидел, как Луна Созидания в состоянии молодого месяца стала полной луной и озарила черно-белую колонну серебристым сиянием. Аркана взглянула на нее магическими глазами абсурдности и нежно поднимавшая небо колонна Лоссэнси начала подпирать его еще мягче и, как полагается, порядку. Едва слышимый голос сотрясения земли вдруг прекратился, Луна Созидания и магические глаза абсурдности переделали колонну Лосенсии в черно-белый меч небесной опоры Веливем. С этого момента в подземных глубинах появилась новая колонна. Между тремя великими державами подземных глубин, Зиордалом Агахо и Гадесиолой, живущим с гордостью Дидрихом, посвящавшего всего себе молитвам Голруаной и ненавидевшей всё Арканой, был непрерывный конфликт. Чувства этих стран подземных глубин слились воедино, и они взяли друг друга за руки. И была слышна песня, которая являлась символом их уз,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 Возможно ли остановить уже опущенный клинок? Не поможет мой тебе Бог. Вознес молитву я Богу твоему. Пусть всё же вечно существуют учения эти, хоть и ненавистны мне они.